77. Иосиф Флавий. 37-й, сотый год нашей эры. Хотя Иосиф Флавий жил две тысячи лет назад, евреи по сей день горячо спорят, был ли он добрым евреем или же предателем. Однако даже его недруги признают, что труды Иосифа – важнейший источник по истории Великого Восстания против Рима. Еще в молодости Иосиф посетил Рим был потрясен его военной мощью. Поэтому странно, что когда в 66 году началось восстание против Рима, евреи его назначили военачальником Галилеи. Иосиф потом признавался, что всегда в душе считал восстание безнадежным. Римляне быстро усмирили Галилею, причем ее еврейские защитники понесли огромные жертвы. Когда пал город Йодефат, Иосиф и еще 40 повстанцев бежали в пещеры. Оказавшись в окружении римских отрядов и не желая сдаваться, они решили убить друг друга. Иосиф потом признался, что так подстроил жеребьевку, чтобы оказаться в числе тех, кому надлежало умереть в последнюю очередь. Затем он убедил оставшихся в живых товарищей пойти с ним и сдаться. Иосиф понравился римскому военачальнику Веспесиану, который назначил его историографом этой войны. Явная симпатия Веспесиана – По-видимому, результат предсказывания Иосифа о том, что Виспесиан станет следующим римским императором. Позднее, когда евреи в стенах осажденного Иерусалима отказались сдаться, Иосиф вышел к стенам города и громко убеждал его жителей прекратить борьбу, даже цитируя при этом слова пророка Иеремияу, который 600 лет назад еще призвал евреев прекратить безнадежное восстание против Вавилона. Призыв Иосифа не возымел действия. Еврейский историк XIX века Генрих Грец задался вопросом. Если Еремьягу и Иосиф призывали к сдаче, то почему последующие поколения евреев считают Еремьягу таки героем, а Иосифа таки предателем? Разница, по его мнению, в том, что Еремьягу призывал сдаться, находясь внутри стены Иерусалима. Иосиф делал тоже из лагеря римлян. Версия Греца изящна, конечно, но несколько надуманна. Ведь если бы Иосиф призывал сдаться, будучи в Иерусалиме, он просто неминуемо был бы убит на месте. После разгрома восстания Иосиф поехал в Рим, где написал свою историю восстания «Иудейская война». Это единственное подробное описание восстания, сделанное его современником. Поскольку Иосиф шил под римской защитой, он, естественно, приукрасил, и я бы даже сказал слишком, описание их поведения во время войны. Для смягчения гнева римлян, на всех евреев, Иосиф обвинил Зелотов в организации восстания, доказывая, что эта группа еврейских революционеров втянула все еврейское население в мятеж. Иосиф определяет себя как фарисея и пишет о фарисеях с большой симпатией. Позднее он написал обширную работу по еврейской истории под названием «Иудейские древности», а также острый полемический ответ на произведение египетского антисемита под названием «Против Апиона». Авторитет Иосифа в христианском мире связан с тем, что в его произведении «Обьешу Иисусе сказано». И вот появился человек, если его вообще можно назвать человеком. Если эта фраза действительно написана Иосифом, она снаряду с Новым Заветом, единственное относительно современное описываемое событием свидетельство об Иисусе. За исключением, конечно, рассказа Тацита о распятии. Но многие сегодняшние ученые считают этот параграф «Обьешу» позднейшей христианской вставкой.